Голова шестьдесят пятая. Бернарда. Скелета, присевшего перед нами на корточке, белый дрожь. Хотя бы жизнь, спасите! А? Фран тоже была изрядно озадачена. Прошу тебя, бог подземного царства, пощади! Эм... У меня невкусный, у меня нет денег! Да, конечно же, это мы, законченные злодеи. Эй, госпожа Фран, чего это так неожиданно? Изменившись в лице, приближался Аджен. с демоническим зверем. Так с ним ведь нельзя бороться. Почему? Вы ведь тоже удивились, увидев его. Я это просто удивился немного. Это ж было неожиданно. Но нельзя бороться? Вот именно. Этот скелет чей-то фамильяр, конечно. Нельзя с ним бороться. Фамильяр? Ну, что-то вроде твоего Урусси. Только его использует какой-то некромант. И что? Он не враг? Может, его использует какой-то плохой парень. Но тогда, конечно, враг. Ну ничего не знаю, только набрасываться на него — это немного. В зависимости от ситуации, возможно, он отвечает так за свои грехи. А возможно, его просто используют... В общем-то, да. Уничтожим помощника какого-то некроманта, и тот примчится сюда, считая нас врагами. Ранее мы уже узнали об этом от Аманды. Магия духов — это не что-то темное и плохое. И искатель приключений тоже не избегает использования бессмертных. Что-то самозарождающееся и нападающее на людей монстр — Но если это можно использовать, то уже фамильяр, или даже подчиненный. Ведь даже у Руси демонический зверь, но в город его пускают. Я хороший скелет. Хоть и выглядишь абсолютно как злобный смертный но походу да. Но вот разговаривающий скелет я вижу впервые на самом деле. Это необычно. В общем-то да, наверное его сотворил высокоуровневый некромант. Мой хозяин, он гениален. Действительно, ведь он затворил себе как следует думающим и говорящим очень сильно некромант, ведь так? Э, Костя, а чем ты тут занимался? Собирал для катализатора! Призрачную траву? Да, но кто-то ее опустошил! И это при том, что она и так в последнее время простет плохо! Теперь необходимых материалов не хватает! Кто-то опустошил? Это он про нас, что ли. Но не может же быть претензий к кому-то, кто собрал дикую траву. Нет же здесь знака, как на приватном поле, что это чья-то собственность. Так что мы ни в чем не виноваты. И не скажешь ведь так? Ты я здесь выращиваешь? Да, потому что ее магическая сила и размеры должны соответствовать некоторым требованиям. Я ее удобряю и поливаю. Да, это именно приватное поле. И охраняется, но похоже не знаком, а барьером. Скелет рассказал, что обычно здесь есть защитный барьер для людей, эффект которого нежелание идти сюда. И возможность для скелета спокойно работать. Получается, когда перед входом в рощу Аджин вдруг решил возвращаться, это и был эффект барьера. Есть способ и подавлять барьер. Например, мое восприятие не дало на себя повлиять. Барьер, защищающий от идей? Действительно, в магии духов есть такие техники, позволяющие влиять на сознание людей. Вы их использовали? Именно так. Контроль сознания. У нас есть навык, защищающий от контроля. А у Руси сопротивление сознания. Мы попросту нейтрализовали эффект. Но бывает и такое, что кто-то проходит сквозь барьер, как вы. Аджин неотрывно пялился на Фран. Тут уж не убежишь от ответа. Фран, извинись-ка наперед, сказал я. Извините. Фран красиво наклонился и глубоко опустил голову. Хорошо, искренне извинение это важно. Что это значит? Мы положили собранную призрачную траву перед ним. Мы подумали, что это дикие заросли. Так это были вы. Мы возвращаем. Нет, спасибо за ваши чувства, но оставьте себе. Не нужно. Для обычного дела сойдет. Но, возможно, для его хозяина их качество уже не подходит. Забирай. Я понимаю, но это священное растение, так что уже не подойдет. Значит, раз призрачной траве притонулся кто-то живой, она теряет часть свойств. Я в затруднении. Теперь это все нельзя использовать? Даже не знаю, разве что если сконцентрировать. Как? Это нужно спросить у моего хозяина. Другими словами, есть шанс исправить это с помощью алхимии. Это немного расточительно, но так мы сможем вернуть призрачную траву. Скелет вдруг жалобно заговорил. Простить, пожалуйста, но я могу нести только вот столько. Не могли бы вы... Понятно, отнесу. Эх, плакал наш билет на корабль. Ладно, чего уж. много благодарен. Анджен, вы что будете делать? Я тоже иду. В конце концов, он должностное лицо. А еще раз уж не получилось так раздобыть призрачной травы, то, возможно, попросит о помощи некроманта. Что ж, идем. Ах да, меня зовут Бернарда. Имя Бернарда. Класс? Скелеты. Скелет – демонический зверь. Настоящий статус-контракт. Характеристики – уровень четвертый. Здоровье – 40. Магия – 183. Сила – 23. Выносливость – 18. Проворность – 34. Интеллект – 122. Магические способности – 61. Ловкость – 38. Умение, сопротивление тьме пятый уровень, владение мечом первый уровень, собирательство, третий уровень, регенерация, третий уровень, управление вибрациями второй уровень, темное искусство первый уровень, магические способности. Титул не имеется. Описание. двигающийся с помощью магии мертвец. Часто используются некромантами, Умственные способности низкие, но имеет способности к регенерации. Даже после уничтожения магического кристалла может двигаться, пока не сякнут магической силы. Уровень угрозы F. Расположение магического камня торс. Как для скелета, у него высокий интеллект, и магические способности тоже. Хотя в описании указано, что у скелетов интеллект на низком уровне, но все же он необычный скелет. Я Аджин. Я Фран, а он Орусия. Ого, темный волк! Ты понимаешь это? Знание у меня от хозяина! Бердарта немного напряжен. Хоть и Созаный гением скелет, а Орусия он немного боится. Но в плане боевой мощи он абсолютно точно проигрывает. Еще где-то час пешком. На севере от рощи, прямо посреди пустоши, стоит одинокая лачуга. Вот здесь. Маленькая степная лачуга. Вот какое описание первым пришло в голову. Наверняка не знаю. Но вот так и не скажешь, что здесь живет изобретательный гений-некромант. Развалюха. Мой хозяин не обращает внимания на такие мелочи. Хе -хе, вот именно. Со спины вдруг раздался голос. Что за манеры, без всякого предупреждения? Для начала. Разве мы не используем навык обнаружения? Да и Руси с нами. Я не почувствую его присутствие, сказал я. Ага. И Фран и Урусия в один момент стали готовы к бою. Я тоже тихо усилил силу магии. К -к кто вы? Перед тем, как спрашивать чьё имя, разве не принято представиться самому? Ох, мои извинения. Я искатель приключений Аджен. Не Фран. Кто ты? Простите, склонил голову Бернарда. Это мой хозяин. Ага, так это наш некромант. Наверное, ничего не зная, решил напасть на нас? Тусклая черная роба, куча украшений черепами, болезненная белая кожа. И, наконец, хоть в тени капюшона не видно лицо, я заметил рот, растянувшийся в улыбке, словно полумесяц. Очень подозрительный. Как ни посмотри, злобно некромант. Смотря в нашу сторону, он громко, словно порыв ветра, прокричал свое имя. Имя мое, Жан Дуби. И я хозяин бессмертных, который станет властителем всего насущего! Не хотел бы я в этом участвовать. Хочется вот прямо сейчас развернуть фран и вернуться обратно. Вот настолько это был подозрительный и шумный тип.